Глава 23. Издевательство над младшими. Янь Сиасу и его шаферы поднялись на подиум. Янь-старший как глава семьи уже занял почетное место на стороне семьи жениха и приветствовал прибывающих гостей и родственников. Обернувшись, и взглянув на сына, стоящего в ожидании невесты, он испытал волнующее чувство. Его сын вырос и стал совсем взрослым человеком. В этот момент в зале появился новый гость, Подойдя к Джасперу, он похлопал его по спине. «Извини, друг, но ты занял мое место». А Джаспер чуть не подскочил от изумления. «Что за оборзевший тип? Не вышвырнуть ли его отсюда?» Но Янь опередив его, бросился к пришедшему. «Босс! Как ты здесь оказался?» «А ты думал, если сообщить мне в последний момент, я не успею прилететь?» «Как я мог пропустить такое событие?» «К тому же я слышал, главная подружка невесты очень красивая. Это правда? Где она?» Ван Джин крепко обнялся с Янем Сиасу, а затем дружески двинул его кулаком в плечо. «Ешь, как принарядился-то! В таком виде даже ничего!» Стоявшая неподалёку Яцесу молча смотрела на них и улыбалась. Она тоже участвовала в приготовлениях к свадьбе, и узнав новость о приезде Ван Джина, оказалась поражена. Успел за три дня? Это просто уму непостижимо! Впрочем, увидев личный корабль принцессы, она перестала удивляться. «Брат!» Пойдем, отдам тебе костюм, переоденешься. Джаспер уже понял, кто этот парень, и без лишних слов готов был уступить ему свое место. Черт возьми, да ведь это же сам босс! А по виду и не скажешь, выглядит как обычный студент. Недаром говорят, скромный человек не выставляет на показ свои достоинства. Только вот много ли найдется людей во всем личном пути, кто смог бы добраться из Ролангара сюда всего за три дня? Ванжен, янь старший тоже поразился. Говорили же, что он в Ролангаресе и не успеет прилететь. Это ведь не то, что махнуть земли на луну. Но большинство гостей были не в курсе и лишь спрашивали друг у друга, кто этот парень? Он хочет занять место Шафера? От Джаспера все присутствующие знали, корпорация Тадингер считалась восходящей звездой в мире бизнеса. То, что такой человек присутствовал на церемонии в качестве друга-жениха, можно сказать, поднимало эту скромную свадьбу на новый уровень. По правде говоря, семейство Яни казалось довольно скуповатым. Ну и что, что это было желание невесты? Все равно можно было сделать по пошикарней. А теперь еще лучше. Какой-то тип прогоняет Джаспера. Или, может, Джаспер сам отказался? Судя по возрасту, какой-нибудь бывший одноклассник Яни Сиасу. Ну понятно, у каждого в молодости был лучший друг. К счастью, друзья и родственники, пришедшие на церемонию, в основной массе были хорошими, адекватными людьми. Многие довольно тесно сотрудничали с семьей Янь в бизнесе, И имели с ними общие интересы, так что большая часть гостей оказалась настроена доброжелательно, за исключением нескольких человек, которых пригласил Киран Веллингтон. Они тут же начали возмущаться. «Ну, это уже чересчур. Какой-то тип занял место Джаспера. Что он на себя возомнил? Что тут вообще происходит?» При этом они негодующе мотали головами «Семейка Ян что хочет, то и делает». Однако тут двери зала распахнулись и раздались звуки свадебного марша. Джао и Лин под руку со своим отцом Джао Цзэ, ступая по красной ковровой дорожке, вошли в зал. Подружки-невесты шли сзади, неся за ней длинный шлейф свадебного платья. Маленькие детишки, одетые как ангелы, со смеющимися довольными мордашками рассыпали по обе стороны цветы. У Яни Сиасу сердце забилось как сумасшедшее. Он перестал замечать все вокруг и смотрел только на Джао и Лин. Раздались аплодисменты, и Янь Сиасу, опустившись на одно колено, принял от отца руку Джао Лин. Согласно обычаям жителей Луны, это означало, что отец передает ему свою дочь и теперь он обязан заботиться о ней и оберегать. Музыка смолкла. Янси Асус, осуд Джао подошли и встали перед священником. В соответствии с пожеланием Джао Лин это была религиозная церемония. Они вместе положили руки на священную книгу и перед лицом Бога принесли клятву хранить друг другу верность в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Пока смерть не разлучит их. Куда ты пойдешь, туда и я за тобой. Твоя страна станет моей страной. Затем священник от имени Господа скрепил их союз, и они обменялись кольцами в знак того, что они вручают друг другу свою любовь как величайшую драгоценность. Яцесу, стоя неподалеку, с милением смотрела на эту сцену. Рядом с ней, как друг жениха, стоял ванжан. Их обязанностью было в нужный момент подать жениху и невесте соответствующее кольцо. В такой волнующей атмосфере легко можно растеряться и ошибиться. «Властью, данной мне богом, объявляю тебя, Янь Сиасу, и тебя, Джауэлин, мужем и женой. Что бог соединил, да не будет разделено людьми», – провозгласил священник, завершая обряд. Все чувства Янь Сиасу в этот момент как будто оцепенели. Сжав руку Джауэлин, он прошел с ней на почудное место во главе стола. Торжественная часть закончилась, начался банкет. Теперь гости могли угощаться всевозможными блюдами и по желанию выходить на сцену. Говорить поздравления молодоженам. Все было сделано для того, чтобы свадьба проходила в непринужденной свободной атмосфере. Но люди – странные существа. Когда все происходит торжественно, им кажется, что это слишком пафосно, когда все просто, то как будто слишком незначительно. Конечно, семья Джао не разделяла эту точку зрения, так же как и Кран Веллингтон, ведь он отлично знал, что таково было желание Илин. Сам он считал Янисиасу прекрасной партией для своей племянницы, но вот приглашенные им гости, сидя за столом и болтая о том о между собой решили, что семья Янь не уважает семейство Джао, раз такую скромную свадьбу. Веллингтон уже немного жалел, что пригласил партнеров по бизнесу. Не надо было этого делать, но теперь уже поздно. Любые объяснения будут выглядеть как оправдание, Лишь бы только они не начали говорить слишком громко, и то ладно. Хорошо еще, что яцасу решила первая подняться на сцену, чтобы поздравить молодоженов. Как дочь главы ОМГ, эта девушка уже стала видной фигурой в Солнечной системе. И вот какая важная персона в близких друзьях у жениха. Яньсясу, Джао прежде всего хочу сказать, что я очень рада за вас. Для девушки особенно важно найти свою половинку. Я не так давно знакома с Элин, Но с самого первого момента встречи я поняла, что это очень достойная и порядочная девушка. Ее душа так же чиста и прекрасна, как луна, когда на нее смотришь с земли. Если бы я была парнем и попала на эту свадьбу, я бы сейчас не стояла здесь перед вами, а уже похищала невесту. «Элин, мы с Тиасу дружили со средней школой до самой академии. Мы хорошо знаем друг друга. Когда он мне сказал, что собирается жениться, я не поверила. Я сказала ему, «Ты ничего не перепутал? Сегодня же не 1 апреля». Но потом он стал рассказывать о тебе. Элен. у него в этот момент было такое счастливое выражение лица. Я до сих пор вижу его перед собой. Мне кажется, что брак с тобой – его самая большая удача. И сегодня вы двое – самые счастливые люди на Земле». В зале раздались дружные аплодисменты. Вообще-то для гостей на свадьбе обычно не важно, о чем там говорят на сцене. Важно, кто говорит. Нужно, чтобы человек обладал достаточным общественным весом и влиянием, Пожалуй, Су была как раз таким человеком. Но все-таки Джао Дже испытывал какое-то недовольство: Надо было сделать все скромней. Однако янь старший устроил церемонию чуть более торжественной и пышно, но ведь он сделал это, чтобы проявить уважение к семье Джао, разве не так? Правда, кое-кто из родней все равно никак не может успокоиться. Им кажется, что семья жениха смотрит с высока на семью невесты. Впрочем, какая разница! Лишь бы Элин была счастлива, а другие пусть что хотят, то и думают». Ван улыбаясь улыбаясь, аплодировал вместе со всеми. Сосо, ты сегодня такая красивая!» Я Цесо улыбнулась очаровательной улыбкой. «Правда? А то уж я было подумала, что ты видишь во мне парня, а не девушку». Ван Жен смущенно потер нос. «Да ладно тебе! Нельзя же издеваться над другом в такой день!» «Ну, раз уж такой день, может, ты выйдешь и тоже что-нибудь скажешь?» «Может, и выйду, только позже!» «Ты же знаешь, я не силен в таких вещах. Но зато у меня есть в запасе сюрприз». Ван Джен так загадочно улыбнулся, что у ЕЦСУ участилось сердцебиение. Что за сюрприз приготовил Ван Джен? Согласно обычаям Луны, на свадьбе обязательно должна была быть шоу-программа. После каждого поздравления должны были показывать какой-нибудь номер. Если это простая семья, то выступления обычно готовили сами члены семьи, их друзья и родственники. Если уровень повыше, то выступали приглашенные артисты, а у какой-нибудь элиты самые настоящие звезды. Теперь кое-кто из подвыпивших гостей громко выкрикивал, что пора начинать представление. Джао Исун нервно сжимал в руке скрипку. Сейчас ему придется подняться на сцену и играть. Про себя он ужасно злился на Сиасу. Ну ладно, не можешь ты пригласить звезд? Но почему я должен быть козлом отпущения? Я же всего лишь играю на любительском уровне. А теперь из-за этого гада придется позориться. Видишь ли, он муж моей сестры? Обязательно надо поиздеваться над младшим. Ладно, я выйду, опозорюсь. Чего уж там, пусть все повеселятся! В этот момент в двери Зала просунулись чьи-то головы и стали оглядываться по сторонам. Увидев Джоу и Сюня, пришедшие, замахали руками, стараясь привлечь его внимание. Это были его приятели со школы, которых он пригласил. Все дело в том, что сегодня он должен был представить два номера. Один — игра на скрипке, а другой — фокусы, с участием нескольких друзей. Джао Юсюн бросился к приятелям. «Ну и где вы шлялись? Уже пора выходить на сцену! Вы чуть не сорвали мне все. Я же должен выступать перед своим зядем! Чёрт, Юсюн, тебе не повезло! Нам всем не повезло! Ты знаешь, что сегодня тут не только свадьба твоей сестры! Догадайся, кого мы сейчас видели!» Возбужденно воскликнул один паренек.